"Хохреда", сказала Анна. "Бетти просто сошла с ума. Мы не виделись пару месяцев, и вдруг такое. С ней что-то не так", сказала тетя с вечером за ужином. И, конечно же, он был прав. У Бетти оказалось всё по хольмозга. Врачи пропустили. Всё обнаружилось, когда она стала чудить на работе. Бетти умерла в больнице через 2 месяца, но мама узнала только позднее она очень сокрушалась и твердила, что обязательно пришла бы в больницу, несмотря на тот обидный звонок. Надо было мне догадаться, сказала мама. Трансформация личности один из симптомов. В процессе выслушивания других людей мама много узнала про всякие смертельные болезни. Но меня не устраивало такое объяснение. Много лет спустя Бетти все еще бродила за мной повсюду, ожидая, когда я избавлюсь от нее неким способом, который устроил бы нас обеих. Весть о кончине Бетти была для меня как приговор. Так вот она, награда за преданность и желание угодить. Вот что случается с такими, думала я, как я сама. Я открыла наш выпускной альбом и взглянула на свою фотографию. На меня смотрела девушка с прической под пажа, с виноватой, умиротворенной улыбкой, взгляд, которым на меня смотрела Бетти. Она была добра ко мне, когда я была ребенком. Она была ко мне добра, но не так обаятельна, как Фред, и я в своем детском жестокосердии выбрала его. Я представляла, как в будущем один за другим меня бросают Фреды, Эти фрейды бегут по берегу реки за толпой живеньких девушек, и все они поразительно похожи на мою сестру. А последние злобные яростные выкрики Бетти то был крик протеста, потому что в жизни всё нечестно. Я знал этот гнев, и мой гнев тоже. Тёмная оборотная сторона отталкивающего ущербного благодушия, которым страдала Бетти, как осложнение после разрушительной болезни. Люди меняются в нашем представлении, особенно когда умирают. Я проскочила пору глупых трагедий и поняла, что если не хочу превратиться в Бетти, нужно стать кем-то еще. Да я уже и не была ей. В какой-то степени она избавила меня от необходимости поступать как положено, и во все положенное сделала сама. И люди больше не называли меня милой девушкой, а стали называть умной, и постепенно я вошла во вкус. А сама Бетти, Бетти, освещенная эфемерным солнцем пятнадцатилетней давности, Бетти, пекущая овсяное печенье, удалилась от меня в трехмерное прошлое. Обыкновенная женщина, умерла молодой, от неизлечимой болезни. И все, и ничего больше. Иногда мне хочется вернуть Бетти, поговорить с ней хотя бы часа чтобы она простила меня за те ангорские варежки, что мне не понравились, простила мои маленькие предательства юношеской выскамери. Я бы показала ей этот рассказ и спросила, правду ли я написала. Но как сказать ей, чтобы она поняла? Ведь она просто засмеётся, добродушная бестолково, протянет мне шоколадное печенье с орехами или клубок шерсти. С другой стороны, Фред это не интересно всех этих фредов в нашей жизни узнаешь по тому, как они поступают и что выбирают. А вот Бетти, Бетти несёт в себе тайну.